Без шума во всем мире, без денежного дождя, без демонстрации протеста. Люди наладили свою жизнь так, чтобы не выглядеть голодранцами и жить достойно. Почему же с палестинцами это не сработало? Сначала интеграция палестинских беженцев была искусственно приостановлена арабскими странами. Они, эти страны, заявили, что решение проблемы беженцев устранит живое свидетельство преступлений, совершенных Израилем против арабского народа. Арабские правительства предпочли возложить заботу о беженцах на мировую общественность, и в частности на структуру ООН. Вот так. Никого не волнуют конкретные люди, которым надо как-то строить свою жизнь, работать, расти детей. Пусть себе сидят и являются свидетельством. Что интересно, мировая общественность в лице западных стран нисколько этому не воспротивилась. Было создано управление ООН по делам палестинских беженцев. Проблемами всех остальных беженцев в 120 странах мира занимается одно ведомство, Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а палестинцами – другое. Было введено еще одно особое правило, которое не применяется ни к одной другой категории вынужденных мигрантов. Потомки беженцев, родившихся в изгнании, то есть за пределами Палестины, также получают статус беженцев. Вместо того, чтобы способствовать их интеграции, управление ООН удерживает их на периферии общественной жизни тех стран, в которых они проживают на протяжении многих лет. Почему? А ведь существовал и встречный поток. Когда началась война за независимость, из стран, напавших на Израиль, бежало более 160 тысяч евреев, и бежали они в Израиль, покинув свои дома и бросив свое имущество. Никто никогда не поднимал вопроса об их возвращении или денежной компенсации им. Они и их потомки абсорбировались в Израиле. После Второй мировой войны в мире насчитывалось около 40 миллионов беженцев. Во всех случаях решение их проблем состояло в нахождении нового места жительства, а не в репатриации. И так сразу после войны за независимость было создано Ближневосточное агентство ООН. по оказанию помощи палестинским беженцам и организации работ у Это агентство существует по сей день и занимается в том числе гуманитарной помощью палестинскому народу. Представляете, сколько поколений чиновникам на, на этом живет? Думаете, на этом неясности окончились? Ошибаетесь. В результате шестидневной войны 1967 года Израиль отвоевал западный берег у Иордании и сектор газа у Египта. Мир при этом сразу подписан не был, но со временем мирные договоры с этими странами были подписаны. В 1979 году был подписан мирный договор между Израилем и Египтом. При этом Египту был отдан весь Синайский полуостров, а вот сектор газа, граничащий с Синайским полуостровом, Египет себе не захотел возвращать. Нужны ему эти проблемы с палестинцами. В 1994 году был подписан мирный договор между Израилем и Иорданией. Согласно этому договору, земли западного берега и восточная часть Иерусалима остались на территории Израиля. Вот теперь возникает вопрос. Почему возникло требование создать на территории западного берега и сектора газа отдельное государство? Земли эти принадлежали разным странам. С этими странами заключен мир. Они не требуют эти земли назад. Кому же тогда эти земли могут принадлежать? Где в мире существует прецедент... чтобы после заключения договора между двумя странами, устраняющего территориальные претензии от одной из стран, отобрали землю с требованием создать там отдельное государство. Неужели главы различных государств мира, главы ООН и других международных организаций такие дремучие, что не знают всей предыстории инцидента? Не верю. То, что какой-нибудь добропорядочный бюргер не знает, где этот самый сектор газа и кто там живет? Могу поверить, ему это все до лампочки. То, что молодой норвежский социалист плохо знает историю Ближнего Востока, могу поверить. Они на частности, не привыкли заморачиваться. А вот главы государств, министры и тому подобные функционеры не может быть. Им по рангу положено знать реальные факты. Для этого у них достаточно референтов, которые подскажут. Но никто никогда ни на каких выступлениях так вопрос не ставил. То есть никто даже не вспоминает про то, что земельный вопрос давно отрегулирован. Интересен факт, что даже в Коране эта земля выделена для еврейского народа. Как иначе можно тратовать следующие суры, перевод Кулиева. Сура 7, стих 137. «Мы даровали в наследие тем, которых считали слабыми восточные и западные земли, которые мы благословили. Сбылось прекрасное слово Твоего Господа о сынах Исраила, Израиля, поскольку они проявили терпение. Мы разрушили то, что содеяли фараон и его народ». и что они воздвигали, имеется в виду к западу и востоку от реки Иордан. Сура 17, стих 104. «После этого мы сказали сынам Израиля, живите на этой земле, а когда исполнится последнее обещание, мы соберем вас всех вместе». Коран создавался на территории Аравийского полуострова в седьмом веке. Земли, которые сегодня занимают государство Израиль, в те годы мало интересовали бедуинские племена Аравии. И на этом неясности не заканчиваются. Сегодня палестинская автономия живет за счет помощи других стран. Евросоюз и США являются их крупнейшими спонсорами. Как же тогда можно объяснить следующую ситуацию? В 2005 году в датской газете «Джулиан Пост» была опубликована карикатура на пророка Мухаммеда. Позже, когда по этому поводу разгорелся международный скандал, европейские газеты, демонстрируя солидарность с датчанами, также опубликовали эти скандальные рисунки. Их опубликовали французские газеты France, Libération и Le Monde, немецкая Die Welt, испанская El País, бельгийская Die Standards, газеты Великобритании, Италии, Исландии, Швейцарии, Норвегии, Нидерландов, Швеции, Польши и другие. Эти публикации вызвали широкий резонанс в арабских странах. В течение нескольких месяцев в Пакистане, Малайзии, Бангладеш, Судане, Иордании, Ливане, Египте и Иране продолжались манифестации, блокирование и нападения на посольства европейских стран и США. Подобные волнения затронули и палестинскую автономию. Вооруженные палестинцы, представители нескольких радикальных группировок, окружили представительство Евросоюза в Газе. Они дали Евросоюзу 48 часов на официальные извинения за публикации, добавив, что все это время офис Евросоюза будет закрыт. В Наблусе палестинцы ненадолго захватили в заложники гражданина Германии. В другом районе разъяренные палестинцы штурмовали немецкий культурный центр. Местные власти этим действиям не мешали, но в то же время призывали Евросоюз продолжать направлять страну экономическую помощь. Являясь крупнейшим спонсором Палестины, в 2005 году Евросоюз перечислил на нужды автономии 500 миллионов евро. Финансовая помощь Палестине от США превышает полмиллиарда долларов в год. Когда в 2012 году Палестина попыталась обратиться в ООН со получением статуса государства-наблюдателя, США выступили против этой инициативы. Тогда генеральный секретарь Палестинской национальной инициативы Мустафа Баргути заявил, Действия Обамы и его администрации привели к тому, что США решились право участвовать в процессе ближневосточного урегулирования в качестве посредника. Вот так. Деньги нам вы обязаны платить, а мы будем вас учить жизни. Казалось бы, что на подобное действие палестинцев и Евросоюз, и США должны были ответить «ЦИЦ, сиди тихо, как зайчик под елочкой, а то без морковки оставлю». И это было бы логично. Как говорит народная мудрость, кто девушку кормит, тот ее и танцует. Но все вышеназванные спонсоры, промолчав, продолжают исправно посылать средства в палестинскую автономию. Где логика? Самое интересное, что палестинцы не скрывают и не скрывают ни свое происхождение, ни свои цели. Примером тому может быть может служить великолепная речь Фатхи Хамада, министра внутренних дел и безопасности правительства Хамас в Газе. Эту речь в ноябре 2012 года. демонстрировал египетский телеканал Al-Hekma TV. Слава Аллаху, у нас у всех есть арабские корни. Каждый палестинец в Газе и на западном берегу может похвастаться предками из Саудовской Аравии, Йемена или еще откуда-нибудь. Мы все связаны кровными узами. Где же ваше братское милосердие? Я про себя расскажу. Я наполовину египтянин. В Газе живет 30 кланов с фамилией аль -Масри. египетский. Братья, половина палестинцев египтяне, вторая половина саудовцы. Кто такие палестинцы? Да это люди, чьи предки перебрались сюда из Каира, Александрии, из Асуана, из Верхнего Египта. Мы все египтяне, мы все мусульмане, мы часть вас. Аллах акбар, Аллах акбар.